10 марта за дуэль с дебарантом и за несвоевременное донесение о ней по начальству приказом начальника штаба отдельного гвардейского корпуса поручик Лермонтов был арестован и предан военному суду. Посадили на гауптвахту и его секунданта Столыпина, захотевшего вместе с дуэлянтом отвечать за произошедшее, что, конечно, делает его поступок благородным. В письме к Бенкендорфу он писал: Терзаясь мыслью, что Лермонтов будет наказан, а я, разделявший его поступок, буду предоставлен угрызениям своей совести, спешу по долгу русского дворянина принести мою подлинную повинную. О дуэли доложили немедленно государю Николаю Павловичу, отнёшашемуся к поступку Лермонтова на удивление спокойно. Государь сказал, что если бы Лермонтов подрался с русским, он знал бы, что с ним сделать, но когда с французом, то 3/4 вины слагается. А когда самодержец узнал о вынесенном Лермонтову и Столыпину наказании, то проявил даже большую справедливость, чем от него ждали, написав на докладе соответствующую резолюцию. Порутчика Лермантова перевести в Тенгинский пехотный полк тем же чином, отставного порутчика Столыпина освободить от подлежащей ответственности, объявив, что в его звании и летах полезно служить, а не быть праздным. Впрочем, быть по сему. Николай, Санкт-Петербург, 13 апреля 1840 года. Исполнить сегодня же. Получается, что царь проявил по отношению к Лермонтову высочайшую милость ведь судом предполагалось приговорить поэта к трёхмесячной гауптвахте а затем и к переводу в другой полк Николая же сразу отправил Лермонтова служить на кавказ а Михаил Юрич на гауптвахте не скучал недавно я был у него в заточении и в первый раз поразговорился с ним от души «Глубокий и могучий дух! Как верно он смотрит на искусство! Какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного!» «О, это будет русский поэт Ивана Великого!» «Чудная натура!» — писал Белинский. Примечание. Панаев. Литературные воспоминания. Ленинград, 1950 год. Страница 136-я. 137. Случайно ли Белинский сравнил Лермонтова с колокольней Ивана Великого, открывшей поэту невиданную ранее им панораму Москвы? Тем не менее, сравнение очень даже удачное. Действительно, хотя и ростом Лермонтов не вышел, но талант его вполне соответствовал определению Белинского. Вскоре Лермонтова освободили из-под ареста. И в первых числах мая он выехал из Петербурга на Кавказ, а 8 мая он оказался в Москве проездом. Очутившись в усадьбе Погодина, на торжественном обеде по случаю Николи на дня, поэт, можно сказать, попал с корабля на бал. Но подарок для Гоголя всё равно нашёлся. Роскошный, покрытый белоснежной скатертью стол Поставлен был в саду, утопающем в море цветущих лип. Аромат дух царствующей весны стоял пьянящий. Во огравеa стоял сидел Гоголь. Писатель чувствовал себя здесь как дома, ведь он и жил у Погодина. По правую руку от него, сам гостеприимный хозяин усадьбы, тут же и Сергей Тимофеевич Аксаков. От него и узнаём мы подробности произошедшего. На этом обеде, кроме круга близких приятелей и знакомых, были Тургенев, князь Вяземский, Орлов, Дмитриев, Загоскин, профессора Армфельд и Реткин и многие другие. Народу собралось много. Звучали тосты в честь именинника, звенели бокалы с французским шампанским. Каждая из поднимавшихся из-за стола не забывала упомянуть о таланте Гоголя, о богом данном ему чувстве слова. Но ну по окончанию застолья гости разошлись по усадьбе. Гоголю ещё предстояло принять от Лермонтова его подарок чтение новой поэмы им Цири. Все, кто вместе с именинником внимали Лермонтову, оценили чтение как прекрасное. Примечание. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем. Москва, 1960 год, страница 38. Конец примечания. Славянофил Юрий Фёдорович Самарин позднее вспоминал: это было после его дуэли с Барантом. Лермонтов был очень весел. Он узнал меня, обрадовался. Мы разговорились про Гогорина. Тут он читал свои стихи. Бой мальчика с барсом. Ему понравился Хомяков, помню его суждения о Петербурге и петербургских женщинах. Лермонтов сделал на всех самое приятное впечатление. Ко мне он охотно обращался в своих разговорах и звал к себе. Примечание Самарин из дневника. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва 1989 год. Страницы 381-383. Конец примечания. Вечером, за полночь, разъехавшиеся по домам гости, принялись строчить в своих дневниках, запечатлевая, в частности, и разговоры на историческом обеде. Александр Тургенев писал. «К Гоголю на девичье поле у Погодина, там уже «Лажен Русс», молодая Россия французский, съехалась». Это напомнило мне и наш поддевичский Арзамас при Павле I. Мы пошли в сад обедать. Стол накрыт в саду. Лермонтов, князь Вяземский, Боратынский, Свербеевы, Хамиков, Самарин, актёр Щепкин, Орлов, Попов, Хозяевы и прочие. Глинки. Весёлый обед с Лермонтовым о барантах, о князе Долгорукове. Йо Бахерахште, то есть Терезе Бахерахт. Князь Долгоруков здесь и скрывается от публики. Жжонка и разговор о религии. В девять часов разъехались. Приехал и Чаадаев. Примечание. Барсуков. Жизнь и труды Погодина. Книга пятая. Санкт-Петербург, 1892 год. Страница 360. -я. Конец примечания. Упомянутый Тургеневым Поддевичский Арзамас это молодое содружество воспитанников Московского благородного университетского пансиона конца XVIII начала XIX веков, которого Лермонтов уже не застал. Но, ну, а мы скажем, в тот майский день на Девичьем поле у погодина Собралась вся литературная Москва. Весь пушкинский круг друзей и приятелей. Как к месту был здесь Лермонтов. Самарин писал об этих майских днях 1840 года в Москве. Я часто видел Лермонтова за все время его пребывания в Москве. Это в высшей степени артистическая натура, неуловимая и не поддающаяся никакому внешнему влиянию благодаря своей личности. нюта мимо наблюдательности и большой глубине индиферентизма. Прежде чем вы подошли к нему, он вас уже понял. Ничто не ускользает от него. Взор его тяжёл, и его трудно переносить. Первое мгновение присутствие этого человека было мне неприятно. Я чувствовал, что он наделён большой проницательной силой и читает в моём уме. И в то же время я понимал, что эта сила происходит лишь от простого любопытства, лишённого всякого участия, и потому чувствовать себя поддавшимся ему было унизительно. Этот человек слушает и наблюдает не за тем, что вы ему говорите, а за вами. И после того, как он к вам присмотрелся и вас понял, вы не перестаёте оставаться для него чем-то чисто внешним. не имеющим права что-либо изменить в его существовании. В моём положении мне жаль, что я его не видел более долгое время. Я думаю, что между ним и мною могли бы установиться отношения, которые помогли бы мне постичь многое. Уже после гибели Лермонтова Погодин занялся собиранием его рукописей. В частности, в 1843 году для Погодина в Хайкове были превретены Рукописи собственноручные Лермонтова имелся в его собрании и прижизненный портрет поэта. Последующие годы гостеприимная усадьба Погодина на Девичьем поле не раз принимала у себя людей ярких и неординарных, открывая новые имена в литературе и искусстве. Так 3 декабря 1849 года здесь впервые читал свою пьесу свои люди с отчёмся Александра Островский. Первоначальным её названием было Банкрот. Появление в свет комедии Банкрот, позже названной Свои люди сочтёмся, выдвинуло мгновенно из всех литературных имён Москвы имя Островского. Комедия эта была прочтена при большом стечении народа у Погодина в кабинете его на Девичьем поле. Была там только что приехавшая из Петербурга на прочное житё в Москву Графиня Растопчина. Был Гоголь, кажется, Грановский. Автор банкрута пристроился, естественно, к кружку молодых редакторов Москвитянина. Пьесы Писемского и Похондрик, Тюфяк тоже читались у Погодина и тоже приобретены им для Москвитянина, как приобретён и сам Писемский. Погодин по-прежнему принимал у себя Гоголя. который впервые поселился у него в 1839 году, а затем жил в 1841, 1842 и 1848 годах. Отношения у них были порой очень сложные. Сын погоди на Дмитрий Михайлович приводит в своих мемуарах вот какие подробности. Незабвенный Николай Васильевич Гоголь Переселился к нам на Девичье поле прямо из знойной Италии. Он был изнежен южным солнцем, ему была нужна особенная теплота, даже зной. А у нас, кстати, случилось над громадной залой с хорами большая светлая комната с двумя окнами и балконом к восходу солнца, царившего над комнатой в летнее время с 3 часов утра до 3 пополудни. Хотя наш дом, принадлежавший ранее князю Щербатову, и был построен на большую ногу, но уже потому, что комната приходилась почти в третьем этаже, она была относительно своей величины низка, а железная крыша также способствовала её нагреванию. Я распространяюсь об этом ничтожном для других обстоятельстве на том основании, что для Николая Васильевича это было важно. После итальянского зноя Наш русский май не очень-то приятен, а потому наша комната была ему как раз по вкусу. Нечего и говорить, каким почетом и, можно сказать, благоговением был окружен у нас Гоголь. Детей он очень любил и позволял им резвиться и шалить сколько угодно. Бывало мы, то есть я с сестрою, точно службу служим. Каждое утро подойдем к комнате Николая Васильевича стукнем в дверь и спросим, не надо ли чего? «Войдите», — откликнется он нам. Несмотря на жар в комнате, мы заставали его еще в шерстяной фуфайке поверх сорочки. «Ну, сидеть!» «Да смирно!» — скажет он и продолжает свое дело, состоявшее обыкновенно в вязании на спицах шарфа или ермолки — или в писании чего-то чрезвычайно мелким почерком на чрезвычайно маленьких клочках бумаги. Клочки эти он, иногда прочитывая в полголоса, рвал, как бы сердясь, или бросал на пол, потом заставлял нас подбирать их с пола и раскладывать по указанию, причем гладил по голове и благодарил, когда ему угождали. Иногда же бывало, как бы рассердившись, схватит за ухо и выведет на хоры это значило на целый день уже и не показывайся ему до обеда он никогда не сходил вниз в общие комнаты обедал же всегда со всеми нами причём был большой частью весел и шутлив особенно хорошее расположение духа вызывали в нём любимые им макароны он тут же за обедом и приготовлял их, не доверяя этого никому. Потребует себе большую миску и с искусством истинного гастронома начнёт перебирать их по макаронке, опустит дымящуюся миску сливочного масла, тёртого сыру, перетрёт всё вместе и, открыв крышку с какой-то особенно весёлой улыбкой, обведя глазами всех сидящих за столом, воскликнет: "Ну теперь Ратуйте, людие. Весь обед бывало, он катает шарики из хлеба и школьничая, начнёт бросать ими в кого-нибудь из сидящих, а то так, если квас ему почему-либо не понравится, начнёт опускать шарики прямо в графин. После обеда до 7 часов вечера он уединялся к себе. И в это время к нему уже никто не ходил. А в 7 часов он спускался вниз, широко распахивал двери все анфилады передних комнат и начиналось хождение. А походить было где. Дом был очень велик. В крайних комнатах, маленькой и большой гостиных, ставились большие графины с холодной водой. Гоголь ходил и через каждые 10 минут выпивал по стакану. На отца сидявшего в это время в своём кабинете за летописи менэстра, это хождение не производило никакого впечатления. Он приспокойно сидел и писал. Изредка только бывало поднимет голову на Николая Васильевича и спросит: "Ну что, находился ли? Пиши, пиши", отвечал Гоголь. "Бумага по тебе плачет". И опять то же. Один пишет, а другой ходит. Ходил же Николай Васильевич всегда чрезвычайно быстро и как-то порывисто, производя при этом такой ветер, что стеариновые свечи, тогда о керосине еще не было и помину, оплывали к немалому огорчению моей бережливой бабушки. Когда же Николай Васильевич очень уж расходится, то моя бабушка, мать моего отца, сидевшая в одной из комнат, составлявших анфиладу его прогулок. Закречит бывало горничный: "Груша, а груша! Подай-ка тёплый платок". Тольянец, так она звала Николая Васильевича. Столько ветру напустил, так страсть. "Не сердись, старая", скажет добродушно Николай Васильевич. "Графин кончу и баста". Действительно, покончит второй графин и уйдет наверх. На ходу, да и вообще, Гоголь держал голову несколько набок. Из платья он обращал внимание преимущественно на жилеты. Носил всегда бархатные и только двух цветов, синего и красного. Выезжал он из дома редко. У себя тоже не любил принимать гостей, хотя характера был крайне радушного. Мне кажется, известность утомляла его, когда он и ему было неприятно, что каждый ловил его слово и старался навести его на разговор. Наконец он знал, что к отцу приезжали многие лица специально для того, чтобы посмотреть на Гоголя, и когда его случайно застигали в кабинете отца, он моментально свертывался, как улитка, и упорно молчал. Не могу сказать, чтобы у Николая Васильевича было много знакомых, Может быть, интеллигентное общество, понимая, как дорог для Гоголя каждый час, не решалось отнимать у него время? А может быть, было дано людям строгое приказание никого не принимать? Гоголь жил у нас в Корее отшельником. Примечание. Воспоминания Погодина. Исторический вестник, 1892 год, номер 4, страницы 42-48. конец примечания. В 1856 году Погодин задумал перестроить усадьбу в истинно русском стиле, что и воплотил зодчий Никитин. По бокам от главного усадебного дома выросли настоящие теремки. В одном из них Михаил Петрович устроил свое древнее хранилище, включающее в себя различные исторические реликвии. Когда в 1875 году Погодин, Погодин на ней стало, Москва будто осиротела. В целом Погодин представлял любопытный и редкий тип учёного, который рожился не спекуляциями, а самым благородным трудом, воздержанием и лишениями, к которым привык с ранних лет. Представлял лицо какого в Москве до тех пор не было и скоро не будет. Его оценили, когда его не стало. Все поняли, что Погодиным, в том смысле и значении, какое он имел для Москвы и отчасти для славянских земель, быть не так легко, как это казалось со стороны, что для этого недостаточно иметь большой дом и большой сад. Этот дом и этот сад существуют и до ныне. 1884 год. В Москве на Девичьем поле. Есть и ещё сады, где бы можно было собираться разными кружками толковать, но никто и нигде не собирается, ибо нет собирателя, к кому бы все поехали. Смотрящая теперь на историческую аллею, которая видела стольких доравитых русских людей Москвы и Петербурга, столька славянских и других гостей из Европы, и слышала их речи, смотрящая на эту аллею только молитв богов, чтобы она, по крайней мере, ушла от топора и даставила возможность хотя очень отдалённым потомкам теперешних её владельтелей собрать под её благоуханную синью хотя бы не такую кучу столичной интеллигенции, какую собирал там первый владелец. А какую случится? Во время бомбёжек Москвы в 1941 году на усадьбу упала авиабомба, причинив памятнику архитектуры большое разорение. Дошедшая до нашего времени погодинская изба, благодаря бережным рукам реставраторов, остаётся памятником тому великому и благому делу, которому всю свою замечательную жизнь посвятил Михаил Петрович Погодин.